Глава седьмая. Осень в Нью-Йорке. 30 октября 2005 года. Кембридж, штат Массачусетс. Словно оплакивая поражение бейсболистов бостон Редсокс в, в плей-офф, они проиграли во всех матчах с Чикаго-Вайт-Сокс, 10 дней подряд Новую Англию поливали холодные дожди. Затяжные, осенние. Дождь то припускал, то утихал, иногда будто опомнившись переставал вовсе, впрочем, ненадолго. А голубое небо за эти 10 дней так ни разу и не показалось. Плотные серые облака, обычные для здешних мест, висели густой пеленой. Робкий и невнятный дождь всё тянул свою волынку, пока, наконец, не собрался с силами и не обрушился мощным ливнем. В городах и весях от Нью-Гемпшира до Массачусетса начались наводнения. Главную магистраль буквально растерзала дождём. Только не подумайте, что я обвиняю во всех этих ужасах Red Sox. И в мыслях не было. Меня ждали кое-какие дела в университете штата Мэн, и я проехал через весь север Новой Англии. Но единственное, что я помню об этой поездке, как веду машину под нескончаемым мрачным дождём. Вообще-то мне нравится путешествовать по здешним местам, если только на дворе не разгар зимы. Но в этот раз путешествие выдалось не из приятных. Для лета уже поздно, Для золотой осени еще рано. Дождь лупил нещадно, и к тому же у моей взятой на прокат машины была какая-то проблема с дворниками. Так что в Кембридж я вернулся поздно ночью, измотанный до предела. В воскресенье 9 октября, в этот день тоже шел дождь, я принял участие в утреннем забеге. Это был полумарафон, который каждую осень проводит Бостонская легкоатлетическая ассоциация. Та самая, что весной устраивает бостонский марафон. Забег стартует на поле Роберта Климента, совсем рядом со стадионом Фенуэй парк Трасса идет мимо Ямайского пруда, потом на территории зоопарка Франклина разворачивается и возвращается туда же, откуда началась. В этом году в забеге принимали участие половиной тысячи человек. Для меня это был своего рода разогрев перед Нью-Йоркским марафоном. Думаю, я выложился процентов на 80, а по-настоящему разошелся только километра за три до финиша. Вообще-то это очень сложно — не выкладываться на дистанции полностью, пытаться себя сдерживать. Когда вокруг тебя бегут, стараются другие люди, волей-неволей поддаёшься общему настрою. Что не говори, приятно стоять на старте в толпе других бегунов и слышать команду «Марш», а потом чувствовать, как в тебе просыпается инстинкт соперничества. Однако на этот раз я старался сохранять хладнокровие. Я должен был беречь силы, чтобы потом, сев на самолёт, доставить их в целости и сохранности в Нью-Йорк. Я пробежал полумарафон за 1 час 55 минут. Не так уж и плохо. Примерно на такое время я и рассчитывал. На последних километрах я поддал газу и, обогнав около сотни соратников-бегунов, пришёл к финишу с порядочным запасом сил. Холодное выдалось воскресенье. С самого утра в воздухе лёгким туманом висела изморозь. Но это не расхолаживало, а наоборот. С номером на груди, Прислушиваясь к дыханию тех, кто рядом, я бежал и думал, что вот опять наступил сезон забегов. Я чувствовал, как в крови поднимается адреналин. Обычно я бегаю один, так что смена обстановки стала для меня неплохим стимулом. Теперь я более-менее представлял, в каком темпе следует бежать первую половину трассы в ноябре. А для того, чтобы узнать, как пройдёт вторая часть забега, надо набраться терпения и ещё немного подождать. На тренировках я регулярно пробегаю дистанцию полумарафона, а иногда и более длинные расстояния. Так что для меня забег кончился, едва успев начаться. Это что, всё? Ну и хорошо. Тем, кого выматывает полумарафон, в марафон соваться не стоит. Он им покажется сущим адом. Участники забега почти все белые и в основном почему-то женщины. Представителей других рас почти не наблюдалось. Дождь всё лил и лил. К тому же мне надо было съездить в несколько мест по делам, так что бегать столько, сколько я собирался, не получилось. Но хотя нью-йоркский марафон с каждым днём всё ближе, в том, что я не бегаю, нет никакой проблемы. Наоборот, сейчас мне даже полезно отдыхать. Вообще-то, хоть я и понимаю, что перед забегом неплохо отдохнуть и набраться сил, но, увы. Обычно, чем ближе состязание, тем больше я волнуюсь и тем усиленнее начинаю тренироваться. Когда идёт дождь, дело другое. И я с чистой совестью, дождь ведь, тренировку откладываю. Во всём есть свои преимущества. Настоящая проблема заключается в том, что хотя я сейчас почти не бегаю, у меня разболелось правое колено. Это случилось, как и большинство неприятностей в нашей жизни, без всякого предупреждения. Утром 17 октября я спускался по лестнице и слегка подвернул ногу. Теперь при изгибе под определённым углом болит в коленной чашечке. Но самое неприятное, что на ногу не ступить, Колено сразу подгибается, не выдерживает веса. Так вот, что значит ватные колени. По лестнице приходится спускаться, крепко держась за перила. Иначе никак. Я был измотан тяжёлыми тренировками, а тут ещё резко похолодало. И в итоге имеем то, что имеем. В начале октября ещё держалась летняя жара, но неделя затяжных дождей быстро расставила все точки над «и». В Новую Англию пожаловала осень. Несколько дней назад я ещё включал дома кондиционер на охлаждение, а теперь по улицам города гуляет ледяной ветер и повсюду натыкаешься на приметы поздней осени. Пришлось в срочном порядке доставать из шкафа свитера. Изменились даже мордочки у белок, озабоченно снующих вокруг, делающих запасы на зиму. В такие переходные периоды мой организм всё чаще стал давать сбои, чего никогда не случалось в молодости. Хуже всего, когда холодно и сыро. Если вы бегаете на длинные дистанции и ежедневно тренируетесь, то колени — это ваше слабое место. Каждый раз, когда нога касается земли, она испытывает нагрузку в три раза превышающую массу тела, и это происходит более 10 тысяч раз за день. Находясь меж молотом и наковальней, то есть между твёрдым, зачастую бетонным покрытием дороги и этим чудовищным весом, при условии, что на вас ещё кроссовки с амортизацией, Ваши колени терпеливо всё сносят. Если посмотреть на это под таким углом, впрочем, отдаю себе отчёт, что никто этого не делает, то, напротив, странным может показаться отсутствие проблем с коленями. Короче, вы должны быть готовы к тому, что в какой-то момент ваши колени возмутятся. «Эй!» — скажут они. «Ты себе, конечно, бегай, пыхти, но о нас-то, пожалуйста, тоже не забывай. Если мы выйдем из строя, тебе вряд ли удастся найти достойную замену». «Ну и когда же в последний раз я всерьёз задумывался о своих коленях?» Я попытался вспомнить и почувствовал что-то похожее на раскаяние. Ведь они, чёрт возьми, правы. Дыхание может быть и второе, и третье, но вот колени только одни. Замены им действительно нет, поэтому о них обязательно надо заботиться. Я уже говорил раньше, что мне, в отличие от многих других бегунов, повезло. У меня никогда не было тяжёлых травм. Я не пропускал по болезни ни одного забега. Случалось, во время бега я ощущал какой-то непорядок в правом колене, всегда в правом, но мне неизменно удавалось решить эту проблему, и я продолжал бежать. Так что, наверное, и в этот раз всё тоже будет хорошо. Правда ведь? Мне бы хотелось в это верить. Но колено не унималось и заявляло о себе даже ночью. Что же я буду делать, если после всех этих месяцев не смогу участвовать в Нью-Йоркском марафоне? Может, надо было иначе составить расписание тренировок? Может, я недостаточно разминался? Скорее всего, недостаточно. А может быть, я излишне перенапрягся в конце полумарафона? Все эти мысли не давали мне уснуть. За окном выл холодный ветер. На следующее утро я встал, умылся, выпил чашку кофе и попробовал спуститься по лестнице. Я опасливо преодолевал ступеньку за ступенькой, держась за перила, и внимательно прислушивался к своему правому колену. Где-то внутри ещё побаливало, но боль была уже не такая резкая, как вчера. Я поднялся обратно и спустился ещё раз. Теперь уже на четыре пролёта вниз, почти с обычной скоростью. На ходу я проделывал разные штуки, вывёртывая колено под разными углами. В итоге мне удалось немного успокоиться. Позволю себе небольшое отступление от темы бега. Моя жизнь в Кембридже сейчас не так уж безоблачна. В доме, где мы поселились, полным ходом идёт ремонт. Целыми днями здесь что-то сверлят и пилят. За окном, четвёртый этаж, снуют туда-сюда строители. Рабочий день у них начинается в полвосьмого утра, когда ещё толком не рассвело, и продолжается до полчетвёртого. Они что-то напортачили с водостоком на балконе, что над нами, и нас здорово залило во время дождей. В спальне промокла кровать. Мы подставили все имеющиеся тазики и кастрюли, но это нас не спасло пришлось застелить пол газетами. Мало того, сломался бойлер, и мы остались без горячей воды и отопления. Но и это ещё не всё. Ни с того ни с сего заклинило датчик дыма, и то и дело принималось вопить сирена. Короче говоря, полный бедлам. Квартира наша неподалёку от Гарвардской площади, и на работу я хожу пешком, что, конечно, удобно. Но нам очень не повезло с этим ремонтом. Он начался почти сразу, как мы въехали. Хотя нельзя же всё время жаловаться. Мне ещё нужно работать, да и марафон уже не за горами. Самое главное — моё колено вроде бы пришло в себя. И это определённо хорошая новость. Я решил, что буду обращать внимание только на положительные стороны жизни. Есть и ещё одна радостная новость. Моё выступление в технологическом прошло очень хорошо. Может быть, даже слишком хорошо. В выделенную университетом аудиторию на 450 человек набилось 1700, и большинство пришлось выпроводить. Для наведения порядка вызвали охрану. Из-за всей этой неразберихи начало задержали. Плюс ко всему, в аудитории не работал кондиционер, а жара была нешуточная, как в разгар лета. Все присутствующие буквально обливались потом. «Спасибо за то, что вы пришли сегодня сюда специально, чтобы меня послушать. Если бы я знал, что желающих будет так много, я бы арендовал на пару часов Фэнуэ парк», — начал я. Все замучились толкаться и умирали от жары, И я чувствовал, что для начала аудиторию надо рассмешить. Я снял пиджак и до конца лекции оставался в футболке. Зал, в основном студенты, реагировал на моё выступление очень хорошо, так что и слушатели, и я сам получили массу удовольствия. Было приятно видеть столько молодых людей, которым нравятся мои произведения. Ещё я здорово продвинулся в работе над переводом великого Гэтсби Скотта Фитджеральда. Сейчас заканчиваю первую правку. Тщательно проверяю каждую строку, вношу некоторые изменения, и постепенно перевод становится всё более гладким. Я чувствую, как Фитджеральдовский стиль естественно воссоздается на японском языке. Пожалуй, я немножко припозднился со своими откровениями, но «Гэтсби» — действительно выдающийся роман. Сколько ни перечитываю, не устаю им восхищаться. Такая литература делает тебя сильнее, воспитывает тебя. Каждый раз эта книга становится для меня открытием, и я реагирую на неё так остро, как если бы читал впервые. Просто в голове не укладывается, как сумел такой молодой писатель, ему тогда было всего 29, постичь и изобразить совокупность жизненных событий с такой точностью, непредвзятостью и душевной теплотой. Как? Неужели это возможно? Чем больше я об этом думаю, чем чаще перечитываю роман, тем загадочней кажется мне всё это. 20 октября, после четырёхдневной паузы, за время которой я не пробежал ни метра из-за дождя и происшествия с коленом, я снова начал бегать. Днём температура за окном немного поднялась, я оделся тепло и побегал не спеша минут сорок. К счастью, дискомфорта в колене я больше не ощущал. Сначала я бежал медленно, потом, когда стало понятно, что всё в порядке, немного ускорился. С ногами ни не было, ни с коленом, ни с пятками. Всё отлично работало. Я облегчённо вздохнул. На данный момент самое важное для меня — это принять участие в нью-йоркском марафоне и пробежать трассу до конца. Добраться до финиша, ни разу не перейти на шаг, получить удовольствие от состязания. Вот это именно в таком порядке и есть мои основные цели. Солнечная погода держалась три дня подряд, и строители наконец-то закончили водосток на крыше. Как объяснял мне Дэвид, Молодой бригадир из Швейцарии, недовольно глядя на небо, для окончания работы им совершенно необходимы три солнечных дня, без этого никак. И вот, свершилось. Больше можно не бояться протечек. К тому же, починили бойлер, и теперь у нас есть горячая вода. Так что я принял горячий душ. Пока шли ремонтные работы, цокольный этаж был перекрыт, но теперь стиральная машина и сушилка снова в нашем распоряжении. А ещё жильцам сказали, что с завтрашнего дня начнёт работать центральное отопление. После всех этих бедствий дела, в том числе и моё колено, кажется, пошли на поправку. 27 октября. Сегодня, во время пробежки, колено ни разу не дало о себе знать. Я пробежал дистанцию, выложившись процентов на 80. Вчера колено ещё побаливало, но сегодня утром я бегал как обычно. 50 минут 80% бега плюс 10% стопроцентного в том темпе, в котором я собираюсь бежать, нью-йоркский марафон. Я просто представил себе, как вбегаю в центральный парк и выхожу на финишную прямую, и как-то сам собой прибавил скорость. Я с силой отталкивался от земли, и колени у меня не подкашивались. Похоже, опасность миновала. Стало по-настоящему холодно. Город наводнили хэллоуиновские тыквочки. По утрам дорожка вдоль реки устлана мокрыми разноцветными листьями. На утренней пробежке теперь не обойтись без перчаток. 29 октября. До марафона осталась неделя. Утром вдруг пошёл снег, а во второй половине дня зарядил настоящий снегопад. Ну надо же, а ведь ещё совсем недавно было лето. Такой вот в Новой Англии климат. В окно своего университетского кабинета я наблюдал, как падают кружась снежные хлопья. А я не в такой уж плохой форме. Когда я слишком устаю от тренировок, Ноги у меня тяжелеют, и я бегу, вихляя из стороны в сторону. Но в последнее время я чувствую себя лёгким, готовым к старту. Ноги оправились от усталости, и чем больше я бегаю, тем больше мне хочется бегать. Хотя всё равно немного тревожно. А вдруг это тёмная, на мгновение заславшая мне глаза тень никуда не делась? Может быть, она затаилась внутри меня и только и ждёт подходящего момента. Как хитрый вор, который прячется в доме, Дышит тихо-тихо, терпеливо ждёт, пока все заснут. Я попытался заглянуть в себя, посмотреть, нет ли там чего-нибудь. Но мы теряемся в собственном сознании, как в лабиринте. И с телом тоже никак не разберёмся. Куда ни посмотри, везде мутная пустота, слепая зона. Всюду мерещатся какие-то намёки, на каждом шагу поджидают сомнительные сюрпризы. Нужно положиться на опыт и инстинкт. Опыт говорит мне следующее: ты сделал всё, что должен был. Нет смысла в сотый раз думать об этом. Теперь остаётся только дождаться марафона. Инстинкт подсказывает: фантазируй. И я закрываю глаза и представляю, как в многотысячной толпе бегу по Бруклину, через Гарлем, по улицам Нью-Йорка, как пробегаю один за другим подвесные мосты, двигаюсь вдоль южной оконечности Центрального парка. Здесь весело и многолюдно. Пытаюсь вообразить, с каким чувством я буду приближаться к финишу. Ещё я вижу мысленным взором наш отель и неподалёку от него старый стейкхаус, туда мы пойдём обедать после марафона. Всё это придаёт мне спокойной уверенности в своих силах. Я больше не пытаюсь разглядеть тёмные тени, не вслушиваюсь в звуки тишины. Лис, которая курирует мои книги в издательстве Knopf Random, прислала мне электронное письмо она тоже примет участие в Нью-Йоркском марафоне. Для неё это первый марафон. «Приятного забега!» «Have a good time», — написал я ей в ответ. И это действительно важно. Чтобы забег имел какой-то смысл, он должен быть в удовольствии. А иначе зачем десятки тысяч людей бегут из года в год эти 42 километра? Ещё раз проверяю, зарезервирован ли для нас номер в отеле на 59-й улице неподалёку от Центрального парка, и покупаю билеты на рейс «Бостон-Нью-Йорк». Складываю в спортивную сумку всё, что нужно для бега, плюс качественно разношенные кроссовки. Теперь надо просто расслабиться и терпеливо ждать. Ещё можно помолиться, чтобы 6 ноября выдался погожий осенний день. Каждый раз, когда я приезжаю в Нью-Йорк на марафон, это уже будет четвёртый, я вспоминаю прекрасную, изящную балладу Верна Дюка «Осень в Нью-Йорке». Мечтатель, всё потеряв... Пусть вздыхают о дальних морях. Осень пришла в Нью-Йорк. Приятно прожить ее вновь. Dreamers with empty hands, sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Ноябрьский Нью-Йорк обладает каким-то особенным шармом. Воздух умопомрачительно чист и прозрачен. Листья на деревьях Центрального парка только начинают желтеть. Окна небоскрёбов, плывущих в высоком небе, отражают свет осеннего солнца. Кажется, можно идти и идти, не останавливаясь, квартал за кварталом. В витринах Бергдорфа Гудмана красуются дорогие кашемировые пальто, а по улицам плывёт дразнящий запах маленьких крендельков с солью. В день марафона, когда я буду бежать по этим улицам, Смогу ли я в полной мере прочувствовать очарование нью-йоркской осени? Или я буду слишком занят, чтобы смотреть по сторонам? Я не узнаю этого, пока не окажусь там и не побегу. Так уж устроены марафоны.